Глава 26 Идея совета заключается в том, что населять синюю звезду отныне будут дроиды, такие же, как я. Робот вел Себастьяна и Акса по запутанным лабиринтам базы военной подготовки Си, попутно объясняя ребятам план ученых. «Мы наделены сознанием и распознаем эмоции, а еще мы умеем подстраиваться в любой среде обитания» даже с самыми суровыми условиями. С того момента, как на собрании было объявлено и обговорено решение Союза ученых, прошло не более двух дней. Однако все подготовительные процедуры уже подходили к концу, и наши герои готовились к своему последнему приключению в этом большом путешествии. Что могло пойти не так? Да все что угодно. Но динозавры больше не боялись. Ведь они теперь не одни в этой борьбе, и надежда на спасение Дамнума с каждой минутой становилась все крепче. Все эти дни Себастьян и Акс провели в изучении города, разговорах с учеными и, конечно же, совместных играх. Места для пряток здесь было более чем достаточно, Акс научился скрываться так, что Себастьян часами не мог его отыскать. В день x. Друзья собрали свои вещи, попрощались с Санни, которая все это время была компаньоном друзей в играх и экскурсиях по городу, и отправились навстречу дроиду, который уже ожидал их на площади. «А, вот и вы! Вставайте на платформу, мы летим к нашему кораблю!» – скомандовал робот. Тут же к ним подлетела плоская платформа, которая медленно поплыла по направлению к ангару, как только наши друзья и их проводник поднялись на неё. Корабль впечатлял своими размерами. По форме он напоминал приплюснутый конус с прозрачным основанием. Весь его корпус покрывали антенны, которые, как оказалось, в нужный момент создавали защитную оболочку вокруг корабля. Как еще на собрании объяснили ученые, такая оболочка создает комфортное пространство для работы всех двигателей. В общем, это не даст кораблю замерзнуть. Дроиды, которые первым делом заселят холодную планету, тоже уже были укомплектованы и погружены на космическое судно. Их количество составляло около миллиона штук. Все они трансформировались из небольших контейнеров, которые легко поместились в одном из отсеков корабля. Акс и Себастьян поднялись по трапу внутрь космолета, и устроились возле большого прозрачного окна. Робот-проводник зашел последним. Трап подняли, люк закрыли, и начался обратный отсчет до запуска корабля в космос. 4, три, два, один, пуск! И вот вновь впереди лишь бескрайний космос и надежда. Надежда на скорое возвращение домой с хорошими новостями. Капитан перевел двигатели корабля на сверхзвуковую мощность. «Впереди система огонь!» – проговорил помощник капитана. «Выстроить защитную оболочку!» Каждый на корабле наблюдал зачаровывающее зрелище. Вокруг поднимался прозрачный занавес. Он, как мыльный пузырь, слегка переливался и, казалось, вот-вот лопнет. Но сферу создали очень прочной. Весь космический мусор, лишь коснувшись оболочки, отлетал, не причиняя корпусу никакого вреда. Корабль огибал мертвые планеты системы, и наши друзья наблюдали абсолютно застывшее во времени пространство, когда-то являвшееся культурным центром галактики. Ядра некоторых планет взорвались под действием мороза, поэтому вокруг царили развалины. Облетев по кругу небольшой спутник, корабль вырулил на пустое пространство. В его центре находилось то, что на данный момент являлось главной угрозой для всей Вселенной – синяя звезда. Вот оно – гигантское ледяное чудовище. Озоновый слой планеты был полностью разрушен, а ее орбита была усеяна мусором и обломками. Все на корабле ахнули. Невозможно было и представить, что здесь когда-то существовала жизнь. «Выгружаем капсулу с дроидами», — скомандовал голос из соседнего отсека. «Поднять люки!» — присоединился капитан Двуголовый. «Приготовиться к высадке!» Космолет подлетал все ближе и ближе к звезде, и по мере его приближения становилось все больше понятно, что высадиться на планете никак не удастся из-за огромного количества космического мусора на орбите. Защитная оболочка снаружи обледенела, и, конечно, это не могло не беспокоить членов экипажа. Если корабль останется без защитного слоя, двигателям мгновенно отключаться, а сам летательный аппарат и все на его борту замёрзнут в считанные минуты. Возле капитанского мостика собрались главные советники двуголового и обсуждали, как же лучше поступить в этой ситуации. Пробираться сквозь завесу обломков или спустить капсулу прямо из космоса? «Как думаешь, это очень опасно, лететь через весь этот поток мусора к планете?» спросил у друга Акс. «Думаю, что можно справиться, хотя, конечно, задумка рискованная». «Ты же видишь, в каком состоянии наша защитная сфера!» — ответил тот. Ученые, что обсуждали проблему с капитаном, разошлись. Значит, решение было найдено. Двухголовый заговорил. «Мы не станем подвергать экипаж корабля опасности и не будем высаживаться на планету. Приготовьте тросы и подключите автоматическое управление капсулой». Мы удаленно будем направлять ее через эти препятствия. Раздал он указания рабочим. Процесс начался. Маленькие динозавры с напряжением следили за ходом операции. Аккуратно, чтобы не повредить защитную оболочку, лазер проделал в ней отверстие, через которое наружу вылетела капсула с загруженными в нее роботами. После запуска отверстие мгновенно затянулось главному пилоту доверили управление капсулой. Пролететь межобломков разбросанных по всей орбите звезды, задача не из легких. В один момент капсулу тряхнуло так, что управление на несколько секунд отключилось. Что нужно заметить, не вызвало и тени паники у экипажа. Вообще ни разу за все время пребывания рядом с учеными наши герои не наблюдали явного страха или злости на лицах жителей си. Себастьян это объяснял тем, что их интеллект гораздо выше среднего, и им наверняка просто некогда тратить свои силы на какие-то отрицательные эмоции. Связь, к счастью, вскоре наладилась, но на посадку капсулы понадобилось еще по меньшей мере около часа. На синей звезде царствовал хаос холода и пустоты. Датчики и камеры капсулы, показывали лишь снежные горы и обледеневшие иглы, торчащие из замороженной земли. Члены экипажа и наши герои наблюдали трансляцию с камер капсулы, высветившуюся прямо на лобовом стекле корабля. Дроиды активировались и принялись трансформироваться, занимая все больше территории планеты. В конце концов, они рассредоточились на многие километры вокруг и ждали команды активации. Теперь дело оставалось за малым. С помощью ультразвука постепенно дроиды расчистят орбиту планеты и займутся уничтожением мусора в атмосфере, выстроят инфраструктуру для живых существ и наладят добычу природных ресурсов. И тогда, по расчетам ученых, синяя звезда вновь оживет и примет своих новых жителей. Как скоро это произойдет? Это неизвестно даже самым великим ученым Вселенной. Если расчеты все-таки верны, у ближайших планет на восстановление уйдут года, но холод прекратит разрастаться и заражать всю Вселенную. Работа была сделана, и корабль повернул в сторону Дамнома. Все было кончено. Ни Себастьян, ни Акс не верили в то, что скоро они снова будут дома, увидят всех своих друзей и расскажут все-все о своих приключениях старейшине Олли и остальным. Наши маленькие герои уже предвкушали этот момент и были абсолютно счастливы, что смогли проделать такой огромный путь и спасти свою планету и целую галактику. Каждый из них точно знал, что никогда не забудет это приключение и друзей, что помогли им в этом нелегком деле. Ведь что, в конце концов, есть путешествие? Это не столько цель, к которой ты идешь, и не столько средство ее достижения, как скорее процесс познания и изучения себя и окружающего мира. Это путь, преодолевая который мы радуемся и печалимся, восхищаемся и разочаровываемся. Не зря ведь говорят, что дорогу осилит идущий, а идущий в компании друзей – осилит эту дорогу гораздо легче и веселее.